Контрольная медуза замерцала символом готовности, и ведущий специалист ЭОИУ коснулся рукой управляющего элемента, отправляя навстречу облепившим крепость вражеским формациям, только что вызревшие в чревах торпедных аппаратов, поколения живых ракет. Стотысячные потоки акульих силуэтов ринулись в поисках жертв, расходясь в разные стороны от исполинского панциря имперской базы густыми облаками. Эскадроны дельфийских истребителей выскакивали из-за защитных наростов крепости и сноровисто встраивались в ракетные потоки, скрываясь внутри них от вражеских систем обнаружения и прицеливания. Через три секунды смертоносный вал достиг передних рядов противника и мрачная темнота космоса озарилась вспышками термоядерных взрывов. За мгновение до подрыва истребительные эскадроны предприняли ускорение, избегая опасной зоны, и вгрызлись, в спешно уходящие из-под удара, вражеские корабли. 30 секунд до созревания, сообщила ААЭА, обмениваясь ультразвуковыми сигналами с пультом мониторинга репродуктивной функции ракетных комплексов. Инкубаторы с 43 по 52 утратили функцию воспроизведения. 39 сообщает о потере эмбрионов и отмирании 60% стволовых клеток. 40 и 41 выдержат еще 2 от силы 3 поколения и погибнут. Степень полученных повреждений близка к предельной. Начался тканей. Остальные замедляют вызревание. Уровень воды недостаточен, слишком много пробоин во внешних панцирях. Мы не успеваем регенерировать корпус. эо поднимая брызги, направил скафандр к медузам-излучателям экранов слежения за состоянием здоровья крепости. В целях экономии воды ее уровень поддерживался на высоте полуметра и верхние сферы скафандра приходилось держать открытыми, чтобы иметь возможность пользоваться руками, а не манипуляторами, что ускоряло действия оператора. Ведущий специалист торопливо пробежал глазами по разноцветным пятнам данных. 60% крепости фактически умерло или впало в кому, но жизненно важные органы – находящиеся глубоко внутри исполинского организма, и боевые системы, имеющие повышенную живучесть, все еще функционировали. Крепость теряла воду, и это являлось основным бедствием. «Закрывай все диафрагмы внешних брюшных полостей», велел супруги Эо и «Эти ткани уже не спасти. Откачивай всю воду и инициируй судорожный коллапс». Воду перенаправляй в ракетные установки. Скорость вызревания упасть не должна, иначе не успеем прикрыть истребителей. Он перевел взгляд на тактическую голограмму. Эскадроны истребителей, сблизившиеся с врагом под прикрытием ракетных потоков, использовали элемент внезапности и уничтожали корабли противника, поврежденные термоядерными взрывами или не успевшие уйти из опасной зоны на серьезное расстояние. Но дельфийских истребителей оставалось едва четыре сотни и четверть миллиона кораблей Альянса сметут их в считанные секунды, едва только опомнятся от ракетного залпа. Чтобы сберечь оставшиеся эскадроны, необходимо как можно быстрее дать следующий ракетный поток, в котором они укроются от прицельного огня противника и смогут вернуться под защиту крепости, пока новая серия ядерных взрывов отрежет умирающую станцию от окружающих ее формаций врага. И каждая секунда промедления будет стоить жизни десятку имперских боевых машин и их пилотов. Ракеты должны рождаться с максимальной быстротой. Космическую крепость забила крупной дрожью, и индикаторная пигментация сигнальных полипов изменила цвет, предупреждая об ураганной откачке воды из тканей внешних тел станции. ЭОИУ издал короткий ультразвуковой импульс, приказывая скафандру перейти в режим максимального сцепления с поверхностью. В лишившейся воды тканях начинались конвульсии, скоро последуют общие судороги наружных брюшных стенок, и внешняя часть крепости войдет в состояние клинической смерти. Тела базы сожмутся многократно, ткани и панцири гофрируются и спрессуются в одно сверхтвердое целое. Отныне организм крепости обречен на медленную смерть, но его внешние оболочки, потерявшие чувствительность, пластичность и жизненные функции, превратились в 4 толщу мертвой брони. Прорезать ее будет крайне непросто, и у сохранившего жизнедеятельность управляющего предсердия появится возможность сражаться еще какое-то время. Контрольная медуза вновь замерцала, сообщая о готовности ракетных комплексов, и ведущий специалист инициировал залп. «Быстрота репродуктивной функции восстановлена», сообщила ААИА, коротким движением погружаясь в воду, заполняющую полураспахнутый скафандр на три четверти и выныривая обратно. «Скорость регенерации тканей выравнивается! Есть связь с командиром эскадронов!» «Штабс-капитан!» ЭОИУ обернулся к вспыхивающему над трансляционной медузой изображению офицера, находящегося в кабине сражающегося истребителя. «Две секунды до прибытия ракетного потока!» Боевой пилот коротким ультразвуковым докладом подтвердил прием и отдал команду на внутренней частоте истребительных эскадронов испещренная мчащимися зарядами и вспухающими взрывами чернота космоса за его кокпитом, ослепительно засияла, разрываемая термоядерными вспышками, и прозрачные поверхности потемнели, входя в режим световой фильтрации. Тактическая голограмма показала несколько скоплений зеленых точек, стремительно удаляющихся от Красного океана под прикрытием буйства цепных реакций. «Организм крепости вошел в судорожный коллапс», – предупредил воина ведущий специалист. «Следуйте к подбрюшным заслонкам». «Их жизнедеятельность восстановлена. Мы сможем выделить вам немного лишней воды для регенерации». «Вовремя», — отрывисто ответил штабс-капитан, быстрым маневром уходя от прочертившей космос боеголовки. «Мы потеряли еще 17 машин. Состояние остальных критическое. Необходимо пропустить хотя бы пять залпов, иначе защиту не восстановить. Есть связь с младшим лейтенантом Лид? Есть». Клинился в эфир новый голос, и «Медуза» сформировала второй экран системы связи, изображающий человека в обожженном десантном скафандре. Позади него с десяток десантников Содружества минировали транспортную аорту, резко сузившуюся под действием судорог. «Мы в четвертом предсердии. Готовим новые позиции. Сколько у нас времени до абордажа?» «Ориентировочно 100 секунд до высадки», — сообщил имперский офицер. «Потом ваш выход». Экраны связи погасли, и ведущий специалист сосредоточился на ракетных комплексах. Следующий залп необходимо сделать как можно более многочисленным. Чем гуще окажется ракетный поток, тем больше времени пройдет до тех пор, пока противник поймет, что вместе с ракетами не пришли истребители. И тогда враги выдвинут вперед штурмовые корабли и десантные боты. К крепости устремятся абордажные кластеры, и перехватить их будет некому. Израненные истребители должны отрегенерировать хотя бы на три четверти, иначе из следующей контратаки не вернется ни один из них. А без истребителей полумертвая крепость обречена на растерзание вражескими абордажниками. «Подбор истребителей завершён завершен!» ААЭА быстрыми движениями рук касалась коралловых наверший управляющих элементов – одновременно ультразвуковыми сигналами, активируя процедуру восстановления водного баланса во всех регенеративных полостях один за другим. На информационных голограммах, дрожащие розовыми бликами отметки эскадронов, меняли оттенки на небесные. Внешнее регенеративное вмешательство входит в активную фазу. Эо-Иу поднес руку к кораллу залпового огня и замер, не сводя глаз с контрольной медузы. Едва на ее теле вспыхнул символ готовности – Ведущий специалист коснулся красно-оранжевой поверхности, и в разные стороны от космической крепости устремились новые лавины акульих силуэтов. Залп получился хорош, даже несмотря на гибель четверти ракетных комплексов ближнего действия. Клиническая смерть станции высвободила определенный запас водных и энергетических ресурсов. Их количество не безгранично, но на какое-то время этого хватит, чтобы уничтожить хотя бы кого-то из бескрайних полчищ врагов. Передние ряды противника, ведущие непрерывный обстрел крепости, прекратили огонь и начали противоракетный маневр. Большую часть потока они собьют, но остальное отыщет себе жертв. После этого все будет зависеть от людей. Полумертвая крепость Эо-Иу находилась на первой линии обороны системы Эпсилон-Эридана. Это был военный эксперимент. Собранную по новейшим совместным технологиям Содружества и Империи Цитадель оснастили небольшим когенератором, зеленой кожей, плазмоизлучателями, ракетами, энергощитами и регенеративными тканями. Воедино собрали все, пытаясь в бою определить эффективность подобного слияния. Альянс бросил на человеческо-дельфийскую солнечную систему огромные силы, порядка 95 миллионов крупнотоннажных кораблей и в пятеро большее количество легкого флота. Обороняющиеся сражались отчаянно, не жалея собственных жизней, но удержать захватчиков было невозможно. Каждый час полчища противника продвигались все глубже, и то одна, то другая космическая крепость, облепленная абордажными формациями захватчиков, передавала открытым текстом сигналы «За Родину!» и «Стоять насмерть!», после чего активировала процедуру самоликвидации. К исходу шестнадцатого часа сражение шло на последней линии обороны за которой оставались лишь орбитальные кольца живых планет. Сколько еще продержится система Эпсилона и Редана, никто не знал, но никто и не собирался подсчитывать. Все миры Союза будут держаться до последней капли крови, так решил каждый из наших народов, и потому так будет. Быть может регулярной армией, которая сошлась с главной армадой незримого врага у Свободы-1, удастся победить, и тогда воины вернутся, чтобы вышвырнуть агрессоров из родных солнечных систем. Но до тех пор помощи ждать неоткуда. И экспериментальная крепость держалась в полном окружении, вызывая бешеную ярость у военачальников противника. Единственное укрепление первой линии, которое им до сих пор не удалось уничтожить, оказалось недоступно для ударов незримого врага и абордажных атак его порабощенных. Вокруг нее сплотились остатки гарнизонов смежных цитаделей, которым удалось прорваться через океан вражеских кораблей после гибели своих крепостей. Противник бесперерывно бросал на крепость абордажные формации своих марионеток и обрушивал огромные потоки энергии, но полностью нейтрализовать цитадель ему пока не удалось. Энергощиты, внешняя броня, зеленая кожа и плазмоизлучатели ближнего боя были давно уже уничтожены, Ракетные комплексы дальнего радиуса действия погибли, крепость утратила свое основное назначение – сдерживать продвижение врага. Полчища противника захлестнули солнечную систему, но остатки гарнизона окруженной полумертвой цитадели задушить не получалось. Остывающий труп крепости по-прежнему огрызался ракетными залпами, в термоядерном огне испепеляя всех, до кого удавалось дотянуться а несколько эскадронов, наскоро сформированных из выживших истребителей прикрытия разных цитаделей, укрываясь внутри ракетных потоков, предпринимали стремительные контратаки и набрасывались на отставшие или выбившиеся из основного строя формаций вражеских кораблей. Уничтожив в коротком броске ближайших врагов, эскадроны возвращались, прикрываясь следующей волной ракет, и отстреливали абордажные боты противника, которым удалось прорваться к непокорной цитадели. Но силы обороняющихся Тайли и из 17 тысяч истребителей, первоначально сплотившихся под защитой крепости, в живых оставалось едва 400 машин, и их гибель являлась вопросом времени. Но каждая новая контратака – это смерть нескольких тысяч захватчиков, и потому никто из защитников крепости раньше времени умирать не собирался. Чтобы продлить жизнь истребителям, Периодически их подключали к периферийной регенеративной хорде крепости, и живые машины восстанавливались с увеличенной скоростью. В эти минуты марионетки незримого врага бросались на абордаж, и в отсеках цитадели вскипала отчаянная рукопашная схватка. Человеческие десантники, собравшиеся с погибших крепостей, затыкали с собой транспортные аорты, подобно живой пробке. Тысячи абордажников противника продирались сквозь людей, шагая по трупам своих предшественников и густо поливая путь собственной кровью. Человеческий десант дрался отчаянно, и пусть недавно обученным воинам было неизмеримо далеко до мастерства легендарного спецназа древнего боевого флота, самоотверженностью своей они не уступали великим предкам. «По крайней мере, – злобно усмехнулся ведущий специалист, – захватчики тела которых усеивают в застывшую в судорожном коллапсе крепость, вряд ли почувствовали разницу. Абордажные формации, неся огромные потери, выдавливали человеческих десантников предсердием, но в этот момент заканчивалась регенерация истребителей, и посвежевшие эскадроны выжигали десантные боты противника. Приток врагов в крепость прекращался, высадившиеся внутри абордажники оказывались отрезаны от своих, и продвижение по цитадели сменялось отступлением. Крепость сокращала живые ткани, схлопывая отсеки и проходы, врагов расплющивала, обливала кислотными ферментами сверхвысокой концентрации, вышибеливала вложные полости, создавая сумбур и неразбериху. Генерировались всевозможные помехи, затрудняя работу электроники, и люди переходили в контратаку. Человеческий десант бросался в рукопашную, не задумываясь о собственных жизнях, и нервы марионеток незримого врага не выдерживали. Лишенные своих порабощенных надсмотрщиков, отрезанные от подкрепления, абордажники противника теряли боевой дух, пытались отступить и гибли под ударами людей.